Глава 11 «В сторону!» – крикнула Джен, оттолкнув Нику и меня за секунду до преобразования миссии. Когти удлинившихся лап пронеслись буквально в миллиметре от моего лица, лишь чудом не оторвав часть носа. Если честно, я и думать забыл, что моя телохранительница может чувствовать опасность, и тут ее способность сработала очень четко. Джеймс тут же оказался между нами и миссии, выставив перед собой блокирующий Гофу. Лист бумаги светился знакомый мне руной и сформировал едва различимую защитную пленку. «Отойдите, я сам с ней справлюсь», — сказал медиум, внимательно рассматривая виду изменившуюся напарницу. Но клоун, или теперь уже клоунша, в новой форме предпочла не вступать в бой с медиумом, а метнуться в противоположную сторону и атаковать демоноборцев. Один взмах лапы, стоящий к ней ближе всех боец, отлетел метров на пять и ударился о стену, мгновенно потеряв сознание. Даже не уверен, что он вообще остался жив после такого сильного удара. Но следующему демоноборцу повезло еще меньше. Ему одержимое Ханьё оторвало голову и запустила ей в медиум, а словно в насмешку. И только в этот момент окружающие нас бойцы СБРУИ начали реагировать на миссии. До этого, охотясь на клоуна, она будто отводила глаза всем окружающим, кроме меня. Но сейчас этот эффект окончательно пропал. Раздались крики, выстрелы, и на белое и очень женственное тело Ханьё Обрушился град из пули различных способностей, впрочем, не причинивших ей особого урона. Бойцы спора разошлись в стороны, быстро взяв Ханьо в полукольцо. Разумеется, никто и не думал жалеть монстра, убивавшего людей, и крики Джеймса о том, что он сам разберется с этим противником, никто слушать не стал. Я знал, что мне достаточно коснуться клоуна, и я смогу его сожрать. Более того, теперь, когда я выбрался из-под земли, можно было не бояться полностью впитать его душу и смело обновить слот способностей, Если честно, мне было даже интересно, что можно получить от столь странного существа после его поглощения. Вот только приблизиться к ханьо в момент обстрела со всех сторон было довольно проблематично. Я могу уничтожить клоуна! крикнул я Джеймсу. Нужно обездвижить ее! Хотелось добавить, что еще хорошо бы избавиться от обстреливающих ханьо демоноборцев, но меня прервала сестра. Да что происходит? воскликнула Ника, встав между мной и беснующейся среди демоноборцев Ханье. Что с секретаршей? Она партнерша Джеймса, а не секретарша. Зачем-то поправил я сестру, как будто сейчас это было важно. «Да хоть жена!» — огрызнулась девушка. «В кого она превратилась, черт возьми?» «Миссия одержима тем духом, про которого я упоминал ранее», — пояснил я. «Но он же может вселяться только в Йокаев, ты сам говорил!» Удивилась Ника, и тут ее лицо вытянулось от удивления. «Что? Миссия Йокой?» К счастью, ее никто не услышал поскольку все были слишком заняты отстрелом недельного запаса боеприпасов в Ханьё. Нас вместе с Монашкой, оставшимися в живых бойцами Князева и им самим, оттеснили в сторону, чтобы мы не мешались под ногами. Поэтому я мог видеть происходящее только из-за спин демоноборцев». Марго Моретти со своей булавой почему-то тоже не торопилась врываться в бой, хотя наверняка овладела какими-нибудь навыками, способными помочь против мистического существа. У Джеймса не было возможности открыто вмешаться в бой и защитить миссии. Это было бы слишком подозрительно, поэтому он решил зайти с другой стороны. Запустив несколько гоф в воздух над собой, медиум выстроил из них сложную фигуру и двинулся навстречу одержимой. Из витающих над головой медиума свитков сформировалась полупрозрачная плевра магической защиты диаметров в несколько метров, защитившая его от пуль. «Я возьму ее на себя!» раздраженно отмахнулся он от демоноборцев. «Пули тут бессильны!» «Не слушайте его!» Откуда-то из-за спин вооруженных бойцов слегка истерично крикнул Гарибальди, нынешняя глава Уи: «Стреляйте в эту тварь! Используйте усиленные обоймы против демонов!» Видимо, Джеймс предполагал что-то подобное. И поэтому уверенно встал между бойцами и миссией. Приняв пули на свою защиту, он попытался обездвижить ханьё, атаковав какими-то хитрыми полосами из покрытой вязями рун бумаги, почему-то напоминавшей туалетную. Они выстрелили из рукавов медиума и обвели руки и ноги ханьёб буквально распяв ее в воздухе. «Огонь!» — радостно закричал Гарибальди. Ника упорно пыталась встать на моем пути, не пуская к одержимой, но едва ли она могла меня остановить. В принципе, мне достаточно было нырнуть в землю, оказаться точно под Ханьё, вытянуть руку вверх, схватить ее за ногу и сожрать вселившегося в нее клоуна. Вот только в таком случае мой слот способности перезагрузится, и я погибну сам» а идти туда по поверхности значило подставиться под пули. Поэтому у меня действительно был очень большой соблазн оставить эту проблему полностью на откуп Джеймсу, как старшему товарищу и учителю. Он же очень опытный медиум и должен знать, что и как делать с подобными тварями». «Не лезь», — будто прочитав мои мысли, сказала Ника. «Джеймс сам справится». Но судя по тому, что происходило, он все таки не справлялся. В основном из-за вмешательства демоноборцев. Защита медиума просто не могла остановить абсолютно все пули. Хорошо еще бойцы не целились в самого Джеймса. Но вот распятый на длинных листах бумаги Ханьё доставалось очень сильно. Раны появлялись на покрытом белой слизью теле и тут же вновь зарастали, и было совершенно непонятно, насколько от них страдала сама миссия и жива ли она вообще. Открытое пространство вокруг медиума и одержимой белой фигуры расширилось до метров пятнадцати. И именно с такого расстояния демоноборцы монотонно расстреливали Ханьё, Совершенно не экономя боеприпасы. Даже два боевых костюма развернули свои мощные пулеметы и не стреляли только потому, что могли задеть медиума. Похоже, несмотря на очень эмоциональные приказы Толстяка, некоторые демоноборцы все таки продолжали руководствоваться здравым смыслом. А потом случилось нечто и вовсе странное. Толстяк, занявший должность князева, никак не выглядевший бойцом, неожиданно забрался на один из бетонных блоков, лежащих рядом с забором, и метнул в ханью огромный огненный шар. Не особо заботясь о безопасности стоящего у него на пути медиума. Похоже, физическая форма никак не была связана с их силой, потому что способность выглядела очень объемно и мощно. Пламя взревело, словно турбина взлетающего самолета, и устремилось прямо к миссии. Джеймс явно понял, что его защита не выдержит такого удара и вынужденно ушел в сторону. Огненный шар попал точно в Ханью, но не нанес ей особо серьезного урона. Точнее, ожоги на ее теле восстановились практически мгновенно. Зато огонь полностью уничтожил бумажные ленты, державшие покрытую белой слизью женскую фигуру. Освободившись и поняв, что настоящую угрозу для нее представляет только медиум, она тут же бросилась на демоноборцев, стараясь держать их между собой и Джеймсом. Первый же боец, попавший ей под когтистую лапу, сразу лишился головы. Все-таки была уклона какая-то тяга к убийству именно таким способом. В рассыпную! раздался командный голос Князева, запоздало решившего вмешаться в бой. «Держите дистанцию! Не стреляйте!» Думаю, бойцы и без него бы поняли, что использовать огнестрел в тот момент, когда тварь беснуется среди них, стало слишком опасно. В любом случае, они вынуждены схватились за холодное оружие, мечи и ножи. Вот только раны на теле Ханьо мгновенно затягивались, словно она была бессмертной. И бороться с существом, позволявшим себя кромсать как угодно и любящим отрывать головы своим противникам, было практически невозможно. Хотя, к чести демоноборцев, они держались очень неплохо. Одержимые неоднократно отрубали руки, ноги и даже голову. Но всякий раз они возвращались на место. Князев пытался обездвижить Ханьо сам, создав что-то вроде огненного хлыста, обвившего белое тело. Но она просто позволила разрезать ее на части, а после собралась вновь. Поняв, что мне все таки стоит вмешаться, я провалился под землю и вновь вылез наверх примерно в пяти метрах, оставив позади Нику. «Куда?» — возмутилась она. «Я им помогу!» — крикнул я через плечо. Первым делом я подбежал к Князеву и объяснил, что справиться с одержимостью можем только мы с Джеймсом. Все, что требовалось от демоноборца, это уговорить коллег не мешать нам. К счастью, нынешний глава СБР Уи куда-то пропал, и все бойцы рефлекторно стали слушаться бывшего начальника. Поэтому Князев смог навести порядок, предоставив Джеймсу возможность взяться за одержимого Йока и всерьез. Найдя меня взглядом, медиум кивнул и вновь выпустил из рукавов бумажные ленты. Они словно хищники настигли ханьё, пытавшуюся скрыться от медиума, и поймали ее за все четыре конечности и шею. Но в этот раз она уже знала, как можно вырваться, и просто оторвала сама себе руки по локоть. Безрукая белая фигура шарахнулась в сторону от Джеймса, но ноги и шея все еще были зафиксированы лентой. А дальше я уже сам нырнул под землю и быстро переместился к ней. Разумеется, из-под земли на уровне органики и смотрелась смотрелось совершенно иначе, чем люди. Поэтому промахнуться было сложно. Выпрыгнув наружу, словно чертик из табакерки, я коснулся миссии и сразу начал процесс поглощения. «Да бегалась, тварь!» — прошипел я, пытаясь вспомнить ощущения, возникшие при использовании моей способности с поддержкой Мессиэля. Хотелось полностью контролировать процесс и понимать, что же я получу от мерзкого черно белого клоуна. Энергия души потекла рекой, вместе с какими-то фрагментами воспоминаний существа. Но в этот раз я попытался все это как-то систематизировать и углубить. Снова в голову полились картинки жизни метафизической сущности, питающейся душевной энергией мистических существ. В частности, я начал понимать, почему клоун мог вселяться только в шики и теперь вот в мисси. В отличие от остальных йокаев, они запятнали свои души не только убийствами людей, но и чем-то похуже. Не думаю, что это можно считать каннибализмом, все таки технически мы с йокаями относимся к совершенно разным видам. Зато, увидев жителей подземного городка глазами клоуна, Я понял, что угрозы меня сожрать, исходящие от остальных йокаев, в том числе и кицуне, были ничем не подкреплены. А вот миленькая партнерша Джеймса в свое время успела кого-то сожрать. От изучения комбинаций из отрывочных ощущений и картинок меня отвлекло острое ощущение опасности. То ли просто сработала моя интуиция, то ли какой-то навык, полученный от клоуна, но я вынужденно отшагнул от ханьё. причем не только в сторону в обычном пространстве, но и куда-то вглубь, Туда, где обычно прятался сам клоун и обитатели-призраки, в изнанку. В тот же момент, в миссии, с тела которой уже сошла белая слизь, прилетел сверкающий белым пламенем шар, буквально превративший ее в пепел. И на этот раз она уже не могла восстановиться за счет силы клоуна. Помощница Джеймса погибла буквально у меня на глазах, не оставив после себя даже клочка одежды. Вывалившись из изнанки обратно, я опустился на землю, проведя рукой по тому месту, где еще мгновение назад лежала ханье. Ах ты, сволочь! воскликнула моя сестра где-то на фоне. Было же видно, что она больше неодержима! Я быстро нашел глазами того, кто нанес этот удар. И им, разумеется, оказался тот самый Толстяк. Не знаю, где глава местного СБР УИ прятался до этого, но вернулся он очень ярко и слишком не вовремя. Выглядел Гарибальди таким довольным, словно лично справился с угрозой, хотя, возможно, с его недалекой точки зрения так оно и было. С этой тварью покончено! важно заявил Толстяк. «Вызовите медиков! Обеспечьте первую помощь пострадавшим!» Он перевел взгляд на меня. «Этого арестовать!» Демоноборцы тут же встали с двух сторон от меня и вынудили вытянуть руки перед собой, защелкнув на них фиксаторы. Меня почему-то удивило, откуда они вообще взялись у службы, созданной для противодействия демонам. Не в плен же они берут трехметровых тварей. Но главной проблемой сейчас был даже не арест, ведь я чувствовал, что снова сожрал клоуна не полностью. Какая-то мелкая его часть сбежала. Он реально чем-то походил на нематериальную версию симбионта из миров Марвел. Даже маленькая частица выжив была способна со временем вновь стать полноценным существом. А самое неприятное, что я заглянул в душу этого существа и знал, что оно обязательно будет искать меня и вновь попытается убить. Поскольку я представляю для него серьезную опасность. И еще потому, что мерзкий клон изначально выбрал меня своей целью и не собирался отпускать. Вот только где его теперь искать. Останки твари забрать на исследование. «Медиума допросить!» — продолжал раздавать указания Гарибальди. Далеко не сразу до меня дошло, что тварью он назвал убитую им Мисси. Очень захотелось нырнуть в изнанку, появиться рядом с толстяком и как следует двинуть ему по лицу. Но меня опередил Джеймс. Впрочем, он бить толстяка не стал, а просто подошел к нему вплотную и некоторое время внимательно смотрел в глаза. «Неделя», — тихо сказал медиум, — «советую написать завещание». Толстяк занервничал под его взглядом и отшагнул за спины демоноборцев. «Что? Это угроза? Я бы на вашем месте лучше подумал над объяснением, почему ваша помощница напала на бойцов СБРУИ. Она виновна в смертях людей!» «Она была одержима тварью из-под земли», — вмешалась моя сестра, явно едва сдерживаясь, чтобы не двинуть ему по зубам. «А ты ее убил, идиота-кусок!» Вот от Ники я такой реакции на смерть Мисси вообще не ожидал. Ей же вроде бы не нравилась помощница Джеймса. Причем с самых первых минут знакомства в офисе. «Вообще-то девушка тоже не была человеком», — заметила Марго Моретти. Монашка по какой-то причине не стала вступать в бой со своей волшебной булавой. Возможно, просто боялась отходить от ценных яиц падальщиков. Она неплохо маскировалась, но я умею чувствовать подобные вещи. Думаю, помощница медиума была Йокоем. Эти существа любят короткие имена, словно клички собак. Но точно не европейский демон. Ни один из них никогда не позволил бы себя назвать так просто, даже чтобы притвориться человеком. Я вынужден был признать, что в чем то монашка была права. Мэс, Шики, Мако, Госу. Мисси очень хорошо вписывалась в эту тусовку. Вот только по такой логике и Вероника, предпочитавшая короткую версию имени, могла оказаться Йокаем. «Существо, значит!» — обрадовался Гарибальди. «Этих-то вообще не жалко!» Джеймс медленно выдохнул, явно пытаясь успокоиться и продолжая при этом сверлить Толстяка злым взглядом. «Пожалуй, неделя много. Три дня. Все, поводите их всех отсюда!» — Раздраженно сказал глава СБР УИ. «Заканчиваем здесь, подрываем заряды и убеждаемся, что больше никто из-под земли не вылезет, и оставим несколько дежурных до утра». Судя по выражению лица Джеймса, он едва сдерживался, чтобы не разобраться с Толстяком прямо здесь и сейчас. Несмотря на всех демоноборцев, находящихся рядом с ним. Заметив это, Князев попытался успокоить медиума, быстро заговорив что-то ему на ухо. И вроде бы это подействовало, и Джеймс неохотно кивнул в ответ на его слова. «Ты в порядке?» — тихо спросила Ника, обняв меня за плечи. «Этот мерзкий жердя тебя не задел?» Я помотал головой. Все хорошо, но Мисси очень жалко». До сих пор не верилось, что Ханьё погибла. Она вела себя так уверенно, словно ей ничего не могло угрожать. И особенно обидно, что я уже практически избавил ее от одержимости и сожрал клоуна, если бы не вмешался один кусок идиота, как его очень точно назвала моя сестра. «Жалко», — согласилась Ника. «Джеймс выглядит шокированным. Мне кажется, я даже видела в уголках его глаз слезы. представляешь?» Тяжело вздохнув, я показался на Джеймса с Князевым. Они что-то тихо обсуждали, и, прислушавшись, я смог уловить часть их разговора. «Когда ты говорил Гарибальде о трех днях?» Ты же имел в виду, что подергаешь за ниточки, чтобы его уволили? Уточнил Джеймс. Нет, я имел в виду, что он умрет, спокойно ответил Джеймс. Но официально это лишь мое предположение. Ну, знаешь, иногда медиумы могут смутно видеть будущее. Как кто-то умирает в жутких муках, например. Но иногда это просто видение. Его голос неуловимо изменился, начав пробирать до мурашек. А иногда нет. Когда мы наконец-то вышли за территорию депо, а точнее нас вывели оттуда под конвоем, позади раздался глухой взрыв. Похоже, больше никто в подземелье попасть не сможет. А вот о том, станут ли выходить наружу падальщики, можно было лишь догадываться. Все еще оставалась опасность того, что в какой-то момент твари расплодятся и хлынут в город, сжирая все на своем пути. Нас с Джеймсом, Никой и Дженн загрузили в отдельную машину и отвезли в представительство СБРУИ. Не знаю уж пускал медиум втихаря скупую слезу по помощнице или нет, но выглядел он очень злым. Я и сам с трудом мог поверить в то, что Мисси мертва. Она всегда поддерживала меня и приходила на помощь в мелких делах, и даже спасла меня, когда я был схвачен людьми Орлова. А вот я спасти ее не успел. Возможно, если бы я смог затянуть ее вместе с собой в изнанку, но в тот момент у меня даже мысли такой не возникла, пришлось действовать слишком быстро. Не знаю, исполнит ли медиум свою угрозу нынешнему главе СБР и Барсы, но если этого не произойдет, то я сам им займусь. Как и клоуном. Мелкая тварь точно от меня не скроется. И сидящие в татуировке на животе Йока и мне в этом помогут.